Глава 17 В джунглях все съедобное делится на три категории. То, что надо вначале догнать, чтобы сожрать, то, что спокойно дожидается, пока его сожрут, и то, что само захочет вас сожрать из всемирной паутины. Джунгли Масархуда. Отборочный этап. Ту информацию по локе, что сбросил нам гном, мы накануне просмотрели несколько раз. Но по всему выходило, что скрыться или отсидеться в каком-то закутке, пока будет длиться это глобальное месиво, нам не удастся. Джунгли Масархуда – одна из самых опаснейших локаций для уровня 150+. А если принять во внимание, что в мире еще не было игрока, перешагнувшего 140 уровень, то выбор организаторов становился понятен, локация неизвестная, и все будут в равных условиях. Если в прошлогоднем турнире входной уровень был 60-й, то я больше чем уверен, с ростом уровня игроков входная планка будет повышаться с каждым годом, а места проведения меняться. После того, как я узнал количество игроков, записавшихся на это соревнование, то задался вопросом, почему только 10 тысяч? Ведь игроков в мире намного больше. оказалось. Все до безобразия банально. Сумма для участия являлась тем самым сдерживающим фактором. Понятно, что почти у всех игроков с ростом уровней росло и благосостояние, но вот само это понятие было у каждого своим. Единовременно выложить довольно круглую сумму за мизерный шанс победы было не готово больше 90% игроков. От всего нашего состояния, которое мы честно сняли с потрошителя и дофийцев, осталось немногим больше полумиллиона золотом. Для игрока эта сумма огромна, но не для клана. Для клана это ни о чем. Именно поэтому я и решил всю оставшуюся сумму поставить на то, что мы пройдем отборочный этап. И не все, а именно один конкретный игрок. Это сумасбродное решение пришло ко мне сразу, поскольку выбора особо-то и не было. Отлично понимая, что шанс катастрофически мал. Но вспомнив фразу Димона, когда в кармане хер, нехер экономить, плюнул и поставил или грудь в крестах, или жопа в кустах. Если бы я сейчас не сделал ставку на отборочный, в котором самые дикие коэффициенты, то для дальнейших планов суммы попросту не хватило бы. Нет, я, конечно, смогу делать ставки и даже выигрывать, но вот разом сорвать хороший куш уже не получится, так как с каждым последующим этапом коэффициенты будут только падать, чтобы затем в финале уже не подняться выше значения 2». Итак, о локации, в которую нас телепортировала с турнирной комнаты. Джунгли Масархуда – огромная территория порядка порядках двух квадратных километров, с тремя крупными реками и несколькими сотнями мелких водоемов. Благодаря больной фантазии разработчиков, которые, похоже, превзошли даже именитых маньяков современности, территория просто кишела различными существами, целью которых было пожирание и выживание. Джунгли жили своей жизнью, как сложный, токсичный, но единый организм, начинающий немедленно поглощать того, кто решил вторгнуться в святая святых Масархута. Помимо разнообразной флоры и фауны, смертельные тропики были населены несколькими племенами, часть из которых была полностью разумна, и только несколько из них отказались от поедания поверженных врагов, предпочтя просто кровавый путь войны. Когда гном рассказывал, у меня волосы становились дывом от осознания того, куда мы попадем. Постоянная духота, повышенная влажность, тучи ядовитых москитов, подводные и наземные твари, свирепые местные племена. Лишь малый список того, что нас ожидало, помимо враждебно настроенных команд других игроков. И то, эту информацию гном узнал по секрету от одного ассасина, который на свой страх и риск просто шарахался по джунглям в состоянии скрыта несколько недель пока не напоролся на племя шаманов, для которых скрыт детские игрушки. Естественно, он был загнан и изловлен. Так, увы, бывает, когда пытаешься получить достижение за открытие неизвестных игровых территорий без должной подготовки и приемлемого уровня, а в результате оказываешься сожран заживо. Причем, по рассказам того же Сина, персонаж напоролся именно на то племя, которое его не стало вкусно готовить а просто повесил над ядовитым муравейником, предварительно отрезав руки и припалив раны нагретым в костре каменным топором. Спустя несколько часов пыток, которые были ощутимы даже на третье выставленных ощущений, чел благополучно издох и больше туда не совался. Наша предварительная тактика была насквозь крысиная. Если попадаем в относительно безопасное место, находимся там как можно дольше и следим за счетчиком количества участников». А вот если попадаем в самое пекло, держимся вместе и по возможности моментально меняем место дислокации, что в народе зовется проще, валим оттуда. Поскольку получение опыта во всем турнире не предусмотрено, то и мобов по возможности нужно избегать. Нам важны только игроки и собственные целые задницы. Причем без разницы сколько фрагов будет заработано, ты просто должен остаться живым. Вот и все нехитрые условия. Проморгавшись от вспышки после перехода, мы оказались на вершине огромного холма, с которого просматривалось значительное пространство вокруг. Различные высоты незнакомые деревья, переплетенные толстыми лианами, то и дело вспархивающие над кронами стаи птиц, далекие крики игроков, рев невидимых животных. Весь этот гвалт внезапно ворвался в уши, заставив виртуальный адреналин выплеснуться в кровь, Только осознав, какую подлянку нам подсунул рандом, я тут же плюхнулся на пузо и попытался максимально слиться с травой, которая, как назло, даже не достигла колена, в отличие от той, что я успел заметить у подножья. Через секунду рядом упали эльф с вампиром. «Это засада! Я даже не хочу предполагать, кто или что нас успело заметить, но рассчитывать, что здесь будет безопасно, уже нельзя». «Следовало убираться отсюда как можно скорее. Главную опасность сейчас представляли именно игроки». «Дальше куда?» – дрожащим от напряжения шепотом спросил вампир, пытаясь высунуть голову, чтобы осмотреться. «Белый!» «Тихо!» – яростно шикнул на него я. «Я что говорил? Жесты!» Варуан послушно впечатал лоб в траву и сердито засопел. «Стоит ли говорить, что жесты мы заучили заблаговременно, потратив на это почти час времени?» «Да, они не были сродни тем, что используют бравые спецназовцы в фильмах, но главного мы добились. Можно было бесшумно объясниться или подать команду. Разговаривать решили только в случае крайней нужды». Справа Яхиль тихонько тронул меня за плечо и приложил палец к уху, мол, слушай, я затаил дыхание, но кроме шелеста травы и шума джунглей, какофонии которого невозможно было разобрать, кто именно там находится, ничего не услышал». Вопросительно посмотрев на встревоженного хила, я мотнул головой, мол, нет. И когда уже был готов сделать это повторно, услышал негромкие голоса и слабый влажный хруст приминаемой травы. «Двое спереди, один сзади и немного слева», — отпальцевал эльф. «Понятно, что сзади или маг, которого впереди идущие страхуют, либо хуже, лучник. В данной ситуации могущий доставить нам больше проблем». Таким же образом мы должны были оберегать Ехиля, но он категорически отмел нашу гиперопеку, сказав, что сможет о себе позаботиться. А вообще, рисковое предприятие участвовать в мясорубке, отыгрывая мага. Умения отключены, оружия кроме жезла или посоха нет, и если не умеешь бегать, все очень печально. Но зато те, кто выжили, становятся довольно неудобными и грозными противниками в дальнейших пвп-схватках турнира. Я привлек внимание вампира и указал, что тот противник, который сзади, на нем. Моргнув, воруан проворно начал уползать в сторону, стараясь не создавать при этом шума. Нам же предстояло взять на себя остальных двоих. «Точно говорю, они впереди!» — раздался тихий голос впереди. «Все-таки по нашу душу!» «Нет их уже там давно!» — проворчал другой голос. Владельцы отрывистых реплик медленно приближались. Отметив для себя... Что напролом противники не перлись, дал команду Яхилю затаиться. «Если пройдут мимо, пусть идут к демонам. Если нападут, придется драться. Мой левый, ахил возьмет на себя правого». Осторожно ступая по траве, игроки, как назло, двигались четко в нашу сторону. «Значит, второй вариант. Плохо». «Вон он!» – внезапно заорал первый голос. А затем раздалось неприятное бульканье, и маленький пятачок на вершине холма пришел в движение. Поняв, что больше нет смысла валяться в траве, нас уже обнаружили. Не сговариваясь, мы вскочили на ноги, оказавшись полнейшей неожиданностью для двух игроков, которые уже повернулись к вампиру. Вид ворувана имел страшный. Похоже, что ему удалось подобраться незамеченным к их лучнику и, выскочив как чертик из табакерки, без затей скрыть ему горло. И сейчас, когда тело хумана, медленно осев на колени, рухнуло перед ним в траву, вампир предстал перед нами, зловеще оскалившись сжимая окровавленный изогнутый кинжал в форме когти, очень смахивающий на керамбит. Двое оставшихся противников, не раздумывая, бросились на вампира, посчитав, что у двух мечей шансов против кинжала в несколько раз больше. Но мы тоже не собирались торчать на месте. Не осознавая, что именно я делаю, я призвал Крис и мощным броском отправил его в спину собрата Дроу, который ко мне был ближе всего. Бросок на автомате вышел просто на заглядение. Нож, описав полукруг, с тупым ударом вошел в левую верхнюю половину спины, а сам дров, будто споткнувшись, завалился лицом вперед, проехав по траве треть метра. «Яхиль, на месте!» Ошалев от внезапно легкой победы, я вытащил мечи и бросился на оставшегося. Поняв, что шансов нет, последний противник набрал полную грудь воздуха и заорал. «Все сюда!» «Вот тварь!» Напоследок все-таки подложил нам свинью. Пропустив сверху его горизонтальный взмах на уровне шеи, я рубанул чуть ниже пояса, стараясь попасть в бедренную артерию, и сразу разорвал дистанцию. Есть, что-то зацепил. Странно, что не пришла системка оборони. Может, по ножи удар смазали? Да нет, я же чувствовал. Подранок, на миг, прекратив орать, привлекая всех, кто был поблизости, припал на левую ногу, выставив перед собой меч и вытащил из инвентаря знакомый пузырек. Махом опорожнив зелье восстановления, отбросил флакон в сторону. «Я вас запомнил, уроды!» – зарычал он. «Звездец вам после турнира!» Хмыкнув, я снова напал, проведя связку, которую мой теневой учитель заставлял меня раз за разом повторять на последних двух тренировках. Я ее теперь даже среди ночи повторю. Левый меч делает короткий тычок в корпус, правый по диагонали сверху вниз, заставляя провалиться... И тут же, продолжая движение корпуса, молниеносный удар левым с разворота. Вся соль, когда противник только хочет ударить в открывшуюся спину, ему прилетает ускоренный удар на отмашь. И для филигранного выполнения два удара должны следовать с одной скоростью, а завершающий, точно выверенный, в два раза быстрее. Схрипнув скрытым горлом, он еще продолжал стоять, когда прямым тычком я вогнал ему меч в грудь и снова разорвал дистанцию. В примятую траву кулем рухнул последний противник. А я продолжал заторможенно стоять, готовый снова нападать, переводя взгляд с одного валяющегося тела на другое. «Почему они не исчезают?» Нарушил тишину вампир. «Какого хрена это было?» «Тихо!» Раздраженно шикнул я. «А теперь ходу отсюда!» «Нет, ну!» «Быстро!» Зашипел я. «Не слышишь, что ли?» «Все потом, если повезет!» С той стороны, откуда пришел противник... Уже явственнее раздался треск, и привычный шум звуков нарушил грозный рык явно не маленького существа. но ну не может так реветь обычный суслик, не может. Что бы это ни было, но встречаться с этим не было никакого желания. Как показал только что закончившийся бой, расправа над нами будет короткой, а игровые методы умершления мобов можно засунуть куда подальше. Это здесь не будет работать. Треск ветвей только подстегнул наше воображение заставив мозг сгенерировать кучу картин, начиная от гигантского бегемота, заканчивая тиранозавром. И мы побежали, стараясь двигаться тихо и смотря под ноги, мы углублялись в джунгли, чтобы оставить между нами и той тварью максимальное расстояние, молясь всем четырем божественным пантеоном, чтобы оно отстало от нас на пятачке, где залитые кровью тела первой группы так и оставались лежать никуда не исчезнув. Пусть их жрет, им-то все равно. Спустя несколько минут бега мы уперлись в непроходимые заросли. Под ногами противно зачавкало. Сзади было тихо, только раскидистые деревья с плоскими кронами мерно шелестели вокруг. Да недалеко слышался плеск воды. В пределах видимости была только зудящая машкара. Как жалко, что не работает чат. Где можно было бы списаться со второй группой и обсудить совместную тактику? А то и соединиться двумя группами. Организаторы полностью заблокировали эту возможность. Оставили лишь таймер в левом углу интерфейса, который сейчас показывал число 8763. Они слабо так поголовье проредились за несколько минут. Значит территория, на которой проходит отборочный, гораздо больше, если мы не слышали никакого шумосхваток, а только далекие крики. «Две минуты на обсуждение, потом двигаемся дальше», – тихо скомандовал я. «Как вам первый бой, парни? Все целы?» «Реально, мясорубка!» – прошептал Яхиль. «Никаких хитпоинтов, критов и прочего дерьма. Все по-настоящему!» «Это и пугает!» Подобрался Воруван, куда-то растеряв всю дурашливость. «Заметили, что на этого чела зелье восстановления не подействовало? Да хер зельем! Я своему горло в легкую вскрыл! Будто грушу боксерскую разрезал, только мягче! Парни, это правда виртуал?» «Таймер, видишь?» – буднично спросил я Хиль. «Да? Вот когда исчезнет, больше не режь никого. А пока подбери сопли и давай выживать. Если не сдохли пока, значит, прорвемся». Он плотоядно оскалился и повернулся ко мне. «А у тебя, выходит, две пары оружия теперь?» Я молча пожал плечами и материализовал Крисы. Выходит, что так. И это меня беспокоит, как бы зачит не посчитали. «Потом будем думать, дашь мне один из мечей?» «Я хиль, они привязаны». «Ты меньше говори, давай», требовательно выставил он раскрытую ладонь. «Если я правильно все понял, то сейчас на это можно наплевать». Протянув меч, с удивлением увидел, что он его спокойно взял в руку и для пробы пару раз взмахнул им крест-накрест. «Обращаться умеешь?» «Ну, мясо точно смогу нарезать, опыт есть». «Прошу, не похерь, пожалуйста». «Нормально все будет», уверенно посмотрел на меня хиллер. Как только разживусь, отдам. Надо было у тех гавриков забрать, не догадался. Можем вернуться, съязвил вампир, который теперь не выпускал из рук кирамбит. Ага, шнурки только поглажу. Слушайте, перевел тему Варуван. А как звали тех, кого мы только что завалили? Имена видели? Мы с Ехилем понимающе переглянулись. Да хрен его знает, пожал плечами он. Я не рассмотрел, не до этого как-то было. Мне тоже не удалось рассмотреть. Все потому, что их попросту не было. Не было ни названия экипировки, ни ников, ни чата, ни система Кабурони, Ни черта здесь не было, кроме джунглей и мяса в количестве 10 тысяч голов. И единственным напоминанием того, что мы еще в Вирте, было число в пустом интерфейсе, которое показывало, что еще около 300 игроков покинули соревнования. Да, ожоги на моих ладонях, светившиеся тусклым голубым светом. И когда сзади снова послышался треск, мы побежали.